Глава вторая. Друлован, второй наследник дома Амон, почему-то любил проводить последние минуты уходящего года в одиночестве, слушать, как скрипит снег под ногами и смотреть за стрелкой на часах главной башни Академии. Лёгкий зимний ветерок ласковым котёнкам жался к его плащу, ожидая любого приказа своего господина и повелителя. Не зря эльфа, как одного из сильнейших магов воздуха, прозвали Сэлмилдир, брат ветра. Своей стихией он владел отменно, сроднился с ней, стал её частью. И всё же всё же сейчас Друлован ждал не проявления магии, нет, Мужчина и сам бы не смог сформулировать, что именно он ждёт в скованном морозом парке вот уже несколько лет подряд. Возможно, настоящего чуда, не основанного на магии и формулах, чего-то древнего, не поддающегося контролю и даже воле самого Малха. Да, наивное желание, но почему-то Салмилдира словно магнитом тянуло на это место. Сам эльф объяснял это стремлением побыть в одиночестве, отрешиться от суеты. Но если задуматься, здесь он мечтал о том, о чём в обычной жизни и мысль не допускал. Может, права несносная девчонка Лери, и ему давно пора остепениться. Трогательный образ Эйрил уже давно померк в памяти, его заволокло туманом, и вспоминал Друлован а бывшей сваге и невесте всё реже и реже он давно научился жить без неё а значит его душа осталась целой нетронутой и принадлежала лишь ему жаль эльфы как демоны не могут чувствовать свою половину или не жаль или могут но только не сэлмилдир ведь к примеру его брат танхорн обожал жену Ориан. Но ведь их, как и бедолагу Сетара, связала печать бога. Как просто жить, когда судьба всё решает за тебя и не оставляет выбора. Нет, пожалуй, мысли о жене преждевременны или вообще напрасны. Ветру не нужны оковы для крыльев. Он свободен по сути. «Надо же, какой бред может прийти в голову, когда не занимаешь ее более полезными мыслями!» Стоило вернуться в лабораторию и продолжить отсроченный эксперимент. Неподалеку в снегу что-то завозилось. Свет от магических фонарей падал лишь на тропинку, и Друлован даже с эльфийским зрением никак не мог разобрать, кто копошится под пышными заснеженными кустами. Наверное, забредший из леса зверёк. Но как же он ошибся. Ёрзающий и барахтающийся комок вдруг вырыгнулся на чистом всеобщем. Да так ведь евата, используя массу незнакомых солмилдиру и эпитетов и названий, что эльф весьма заинтересовался. По правде говоря, его ещё привлёк сам голос, нежный, звонкий, Казалось, он проникал внутрь мужчины, затрагивая что-то важное. Нет, не в паху, как временами случалось, а выше. Гораздо выше и глубже. Это и смущало, и интриговало одновременно. Что ж, стоило посмотреть на загадочного зимнего зверя, и, недолго думая, Друлован шагнул в сугроб. Приземление вышло мягким, но каким-то холодным. Так и знала, что в актёром со странными глазами доверять не стоит. Вместо того, чтобы направить меня к сцене, он что-то перепутал, и я, поскользнувшись на ступенях, оказалась прямо на улице, да ещё и в снегу. По самое не болуйся. Нет, надо вставать, причём немедленно, а не то я себе все казённые гламурные стринги с содержимым отморожу. Но не успела подняться на ноги, как батфорты разъехались, и я снова оказалась в сугробе. Это там на паркете металлические пластинки, набитые на натуральную тонкую кожу за дорнацоколе. Здесь же они только мешали принять достойное вертикальное положение, так и норовя окунуть несчастного третьего оленя с загримированной мордочкой в снег. Какие уж я использовала выражения, пока поднималась заново, история умалчивает. Но когда откинув паникшие локоны из глаз, я осмотрелась, то совершенно не узнала пейзаж. Замок, башня с часами и ни единого здания в шаговой доступности. Одни замёрзшие, покрытые снежными шапками деревья вокруг. Красиво, конечно, если ты одет в валенки, штаны из ночёса и шубку, а не в бархатную шкурку почти богемного оленя. Рога, знаете ли, не сильно греют. Рядом кто-то стоял, закутанный в бутафорский и стилизованный под старину плащ. Судя по росту, мужчина. «Ты кто?» — выпалила я. Как-то неуютно в парке в темноте и холоде один на один с незнакомцем. И страшновато тоже. У меня из оружия одни рога из папье-маше. Санта даже на копыта приличные и строгие поскупился. Я Друлован Сулмилдир, сын Агноса из дома Аман, пафосно и как-то слишком величественно произнёс мужчина. Или он сильно в роль вжился, или это маньяк, что вероятнее. Тем временем мороз успел проникнуть под юбку, а дорогие Сваровски только сильнее холодили и без того замёрзшую кожу. "В чёрту подробности", выкрикнул я, потому что тихо говорить уже не могла. Зуб на зуб не попадал. Раса какая? Раса? Ну и ненормальная ты, Бронька. Додумалась тоже, раса, роль. Эльф. Удивительно, но незнакомец меня понял правильно, хотя и ответил несколько удивлённо и заторможено, что в целом понятно. Не каждый день с тобой девицы, вылезшие из сугроба, разговаривают. Тебя-то мне и надо. А где олени? продолжила допрос с пристрастием и пусть скажет спасибо что я про сцену с правой кулисой не спрашиваю Аленьи? Ну точно не догоняет. Вон, повторяет мои же слова. Аленьи там, на поляне, за ручьём бегают. И что же мы стоим? Кого ждём? Они там уже бегают, а мы с Эльфом тут ляс и точим. «Бежим!» — выпучив в глаза, заорала я за секунду до того, как в очередной раз искупала злосчастные стринги со всем содержимым в снегу. Ноги с металлическими пластинками на сапогах безбожно разъезжались, и удержать равновесие было нереально. Наверное, я снова что-то сказала в сердцах. Уж очень меня достала вся эта ситуация. А потом... Потом вдруг сделалось так стыдно. И неприятно, кстати, тоже. Хотя про неприятно я бы поспорила. В общем, одного отдельно взятого оленя выдернули из снега, словно морковку из грядки. Быстро, бесцеремонно и абсолютно хладнокровно. Ног и рук я почти не чувствовала. "Понеберут бестолковых человечек", проворчал мой, "будем пока считать спаситель" и обратился ко мне. Стоишь, я кивнула, потому что действительно стояла, пока мужчина меня держал. Но стоило ему ослабить хватку, как ноги предательски дрогнули, а абсолютно никуда негодные ботфорты снова начали разъезжаться. Где-то надо мной хмыкнули, снова меня собрали в кучку и больше не отпускали. Более того, мой неожиданный герой снова решил заговорить. Лучше бы молчал, честное слово. Для начала учиться стоять, затем ходить, а уж потом бегать, равнодушным лекторским тоном сообщили мне. Сноб! Даже захотелось в глаза взглянуть этому чёрствому, бездушному человеку. Последовательность запомнила и следует повторить. Зараза какая неприятная, а? Ну ты подумай. Вот Только злилась я совсем недолго, потому что удерживающие меня руки на миг исчезли, и тут же на плечи опустился тяжёлый, подбитый каким-то мехом уютный плащ незнакомца. И сразу так тепло стало сверху. А снизу снова сапоги подвели, и спаситель вновь поспешил на помощь. Да-да, он даже приобнял меня. И странное дело, Впервые почувствовала это нечто, что чувствовали мои приятельницы, начиная с пубертатного периода, и никогда не ощущала я желания, влечения, томления. Пошли и бабочки в животе наконец. Обычно все прикосновения мужчин и юношей были мне неприятны, а порой даже омерзительны. Если, разумеется, они носили сексуальный характер. А тут вот прямо совпало. А я ведь уже статьи начала почитывать о фригидности и позднем либидо, которое у меня отсутствовало в принципе. Я практически уверовала в свою ненормальность. И надо ж такому случиться, попав в экстремальную ситуацию, оставшись наедине со странным дядькой с замашками преподавателя, я вдруг Ощутила это. Ну, то самое. А может, еще аромат плаща способствовал? Нет, пахло не парфюмом, не эфирными маслами, а чем-то свежим, чистым, мужским и настоящим. — Ты по обмену? — спросили меня, отвлекая от приятных мыслей. — На замену! — кивнула я. — Идти сможешь? И ведь голос у него такой эльфийневый, как у тех ушастых из фэнтезийного фильма. Сладкий, завораживающий, манящий. Только там мужички пожиже будут, а этот вроде крепкий. Хотя я до сих пор так и не взглянула в лицо хозяину упряжки, в которой должна была бежать. И что-то мне подсказывало, что уже безбожно опоздала. Сможешь За плеч потянули, вынуждая меня поднять голову. И тут я увидела его. Ну этого. Оленя его по выдыря Санте. Ох, и классный грим ему наложили. Профессиональный, дорогой. Наверное, черты незнакомца и в жизни были довольно привлекательными, но сейчас в нём завораживало всё. И умный высокий лоб, и прямой аристократический нос, и волевой подбородок, и высокие скулы. Но главное, до чего волшебные ему подобрали линзы. Вроде и простые серые глаза, а радужка искрится, словно на ней горят бенгальские огни, мерцает и переливается в лунном свете, завораживает. И вишенка на торте это накладные уши. Остриг кончики так ловко приклеили и замаскировали место соединения с натуральными ушами, что они выглядели как настоящие. Нет, даже лучше настоящих. Вдруг непреодолимо захотелось запустить пальцы в его белоснежный парик и дотронуться до эльфийских ушек. Когда ещё доведётся? Поскольку за все сегодняшние неприятности я несомненно заслужила одну маленькую вольность, то поднявшись на цыпочки и протянув руку, я всё-таки погладила острые вершинки. И это того стоило. Не знаю уж из какого термопроводника изготавливали эти уши, но на ощупь они казались настоящими, хрупкими и тёплыми. Мужчина вздрогнул и побледнел. А в невозможных глазах О, бенгальские огни, детский сад по сравнению с тем фейерверком, что я там увидела. Жаль, салют закончился быстро. Неда Эльф зашипел, резко меня оттолкнул, и я я не удержалась на ногах и в третий раз за вечер выкупала в снегу несчастные стрингги, а заодно и всё их содержимое. Вот же гадство. А на улице, между прочим, не май месяц. И я ещё, может быть, любовь всей жизни встречу. Мне отмороживаться никак нельзя, хотя бы потому, что я только сегодня вкус к жизни почувствовала. Мужчина развернулся ко мне спиной и, по всей видимости, собрался уходить. Он, значит, на сцену, а меня можно тут бросить. Ну и хам. И главное за что? Подумаешь, коснулась его пластиковых заготовок. Невелика ценность. Холодно ещё жутко, и настроение почему-то резко портится стало. Возможно, от того, что бесило такое отношение. Всё же я не только олень, но ещё и женщина. Но больше от того, что чувствовала и знала точно сама я из этого сугроба нипочём не вылезу. А потом случилось неожиданное. Эй, эльф. Да. Это сказала я. Признесено это было не слишком уж вежливо, но у меня есть как минимум два оправдания. Во-первых, это походило на крик отчаяния. И во-вторых, я действительно испугалась, что останусь одна посреди парка и замёрзну насмерть. Вот уж повеселилась бы жабко, увидев мой хладный труп в оленьем прикиде. Не дождётся змеища. Мужчина остановился и застыл с скорбным изваянием. Мощная спина напряглась, широкие плечи расправились. И да, он держал длинную театральную паузу. Всё по Станиславскому, уважаю. Тем более у меня не было ни единого шанса его переиграть. Выбор невелик: либо я победитель, либо хладный в прямом смысле этого слова труп. Мужчина Пожалуйста, сдалась на время. Вы же не оставите замёрзшую женщину в трудной ситуации. Главное побольше мольбы, покорности и безнадёги в голос. Зря я, что ли, столько лет училась и ведь сработала не так, как хотелось бы, но всё-таки Недоэльф резко развернулся, зло зыркнул на меня своими необыкновенными линзами и направился спасать оленя, безбожно коверкая мои же слова. «Женщину! Где ты ее только здесь увидела? Я вот лишь глупую человечку в сугробе наблюдаю!» «Человечку? Чтоб ты понимал, твоя ушастая высокомерие! Можно подумать, сам из гоблинов или орков будет!» Явно перечитал, пересмотрел фэнтези. Как же называют любителей вот таких переодеваний? Ролевики? Мой знакомый-незнакомец был не просто актёром, а явный из их числа. Меня снова, как морковку из грядки, выдернули из снега, а потом ушастый огородник не дотрога, просто погрузил несчастного оленя на плечо. И знаете, понёс даже не запыхавшись, словно я ничего не весила. И по сугробам он не ходил, летал. И вообще было в нём что-то очень странное. Самое удивительное, я ожидала, что порывы ледяного ветра проберутся под плащ, но ничего подобного не произошло. Воздух вокруг нас словно сгустился, и он нагрелся, стал мягким и уютным, ласкал кожу и даже сушил мокрый бархат платья. Несмотря на неудобную позу, а висела я лицом вниз и вынуждена рассматривала упругую пятую точку спасителя, с каждым его шагом мне становилось теплее. Чудеса да и только. Странная ситуация, странное положение тела и вообще. Путешествовали мы всего несколько минут, но за это время я успела отогреться и осмелеть. Разумеется, вместе со всеми оттаявшими инстинктами вернулась и осторожность, если, конечно, о ней вообще может идти речь в моей ситуации. Спаситель остановился и поправил на широком плече свой груз, отчего ноше стало неудобно. В живот, даже сквозь слои ткани, впилась какая-то металлическая деталь его наряда. И ещё рука это его. Да, он меня придерживал, чтобы снова не свалилась в сугроб за ноги. Но ладонь то спускалась до коленей, то вновь поднималась к бёдрам, а то и вообще недопустимо поглаживала ягодицы, начиная свой очередной путь вниз. И ведь не возмутишься. Снег ещё не кончился, значит, и я пока не обрела способности к прямохождению. А от холода при прямом лежании и прямо сидении все части оленя катастрофически окоченели, несмотря на уютный плащ незнакомца. Тогда я решилась зайти с другой стороны, провести, так сказать, разведку боем. А куда мы идём? поинтересовалась так, между прочим, насколько это было возможно в моём висячем положении. Это я иду, а ты пока едешь, в общем-то логично пояснили мне. Слыхала я, что эльфы на оленях разъезжают, но чтобы наоборот, И хоть ездовых эльфов до сегодняшнего дня мне видеть не приходилось, но факт оставался фактом. Я использовала мужчину в качестве доступного транспорта. Вернее, он сам по доброй воле использовался. Но несмотря на всю очевидность его слов, они не давали ответа на мой вопрос. И тогда последовала ещё одна попытка. Коленям Спаситель крякнул и затрясся, от чего металлическая штуковина вновь неприятно врезалась в живот. Ржёт он там вверху, что ли? Мужчина, вы мне прямо ответьте. Коленям не унималась я. Можно и так сказать, хохотнул эльф. А лени среди них хватает, но пока все разъехались на праздники. Как разъехались? Как разъехались-то? И главное, куда? А мой дебют А моя первая настоящая роль упряжка по сцене бежать должна, а у них нискоку на ни эльфа. Что-то он не договаривает, Юлит и вообще подозрительный. Сердце тревожно застучало, а в висках запульсировало. Даже едва отогревшиеся ладони вспотели от напряжения и беспокойства. Ну и денёк. Вот вернусь домой и прямо с утра поеду к Гажабко, чтобы лично плюнуть в её бесстыжие нахальные зенки. Злость вытесняла страх и помогала хоть как-то думать. Парк кончился, и под ногами появилась расчищенная от снега дорожка, почему-то выложенная аккуратным, подобранным по размеру булыжником. Не припомню, чтобы перед театром сохранилась столь раритетная мостовая. Что происходило впереди, я не видела и ёрзать не вискнула. Зачем злить лиха, пока оно тихо? Буду действовать по обстоятельствам. Возможно, ничего ужасного не происходит. В конце концов, меня не бросили, не оставили замерзать, а это уже само по себе о многом говорило. Кроме того, если выбирать между Колей Саратовским и эльфом, я бы остановилась на втором варианте. Нёсший оленя мужчина, хоть и казался опасным и странным, вёл себя пока вполне терпимо. Скрипнула дверь, и меня бесцеремонно сгрузили, продолжая придерживать. "Стоишь?" снова поинтересовался Спаситель. "Стою", не стала отрицать. В помещении было очень тепло, и после пережитых приключений я едва держалась на ногах, но падать не планировала. И так уже опозорилась, дальше некуда. "Эй, кто там?" крикнул эльф. Позвать сюда немедленно магистра Дарк Бузуорта.